Глава двадцать третья «Полагаю, ты вытащила меня из постели, чтобы полюбоваться местностью», — саркастически заметил Мэтью, обходя валун. Они стояли в высокой траве на поляне позади отеля. «Да, трава, вижу». «Мы не на траву пришли смотреть», — заметила Тора и наклонилась к камню, выделявшемуся на фоне зелени. «А на валун!» «О, ну, тогда совсем другое дело», — отозвался Мэтью. «Большой камень, серый. Можешь не проверять и даже не дотрагиваться до него». «Совершенно верно», — согласилась Тора. «Только зачем его сюда привезли?» Она принялась вырывать траву у основания камня, напоминавшего рекламную гору шоколада Тоблерон. «Посмотри вокруг. Есть тут другие камни». — Нет, — ухмыльнулся Мэтью, оглядев лужайку. — Все чисто. — Будь серьезным. Она опустилась на корточки возле камня и посмотрела на Мэтью. Раньше люди тратили массу сил, очищая лужайки от камней. А здесь все наоборот. Кому и зачем понадобилось волочь сюда эту громадину и ставить в самом центре лужайки? Может, камень не увезли, потому что он слишком тяжелый? предположил Мэтью. «Нет», — покачала головой Тора. «Избавлялись от значительно больших камней». Она обошла валун и стала рассматривать его противоположную сторону. «Я, конечно, не специалист, но мне кажется, поверхность обработана. Мэтью, подойди сюда». Тот приблизился и сразу понял, что она права. Сторона, возле которой они сейчас стояли, отличалась от другой, ребристой и шероховатой. Здесь камень был выровнен и отшлифован. Тора провела по нему ладонью и удивленно воскликнула. «Мэтью, смотри, здесь выбиты какие-то слова!» Она вырвала высокую траву, и глазам ее предстали полустертые строки в центре камня. «Что там написано?» — полюбопытствовал Мэтью. Тора внимательно вгляделась в надпись. Поначалу она подумала, что камень служит над гробием, но не увидела на нем ни имени, ни дат, только стихи. «Мне нужно бы зерна сеять, и ферма предназначалась мне, и свадьба у меня должна была быть такая же, как и у тебя». «И каков же смысл стиха?» — нетерпеливо спросил Мэтью. «Что-нибудь важное?» «Не знаю», — призналась Тора. «Я абсолютно ничего не понимаю. Тут есть одно слово, почти стертое, и его можно прочитать и истолковать по-разному». Она снова наклонилась к камню. «Нет, все-таки здесь написано «зерна», а не «чернь». Тора поднялась и повернулась к Мэтью. Интересно бы узнать, не этот ли камень так беспокоил Бирну. Остальная часть лужайки не вызвала у нее никакого интереса. «Камень — Камень? — рассмеялся Мэтью. — Сомневаюсь. — Его можно легко отсюда вывезти начать строительство. Он оглядел лужайку. Ровная земля и только один камень. Может быть, стишок вырезал какой-то фермер, высоко ценившись свои поэтические способности? Кстати, там ничего не говорится о животных? Вдруг под камнем лежит чей-то домашний любимец? Нет, — ответила Тора. Зерна, — повторила она, припоминая, что в ежедневнике Бирны видела это слово. По-моему, то же самое написано у Бирны, — обратилась она к Мэтью. Может, и написано. — равнодушно заметил тот. — Как ты считаешь, почему камень отсюда не вывезли? — А зачем его увозить? — Он красиво смотрится, словно всегда здесь стоял. — Обрати внимание, с другой стороны отеля трава аккуратно скошена, — показал Мэттью на ровную лужайку. — Да, действительно. — А это еще что такое? — — указала Тора на лежавшую недалеко от них кучку земли и направилась к ней. — Пойду посмотрю. — Нет предела твоей страсти к первооткрывательству. — Какие замечательные находки ты делаешь! — съязвил Мэтью, оглядывая холмик. — Гляди-ка! Нашла настоящую грязь! — Я знаю, что это грязь. Вопрос в том, почему она лежит на траве. Мэтью оглядел лужайку. Похоже, здесь кто-то копал. Посмотри, везде разбросаны кучки земли. И как мы объясним данный факт? Связан он со строительством пристройки или нет? Тора направилась к отелю. Спросим Вигдис. Возможно, ей известно, почему часть травы не скошена. Заодно, узнай у нее, могла ли Бирна работать еще и в другом месте, не только в своем номере в отеле, подсказал Мэтью, вышагивая следом. Она обернулась с улыбкой. «Похоже, ты начинаешь думать, что я на правильном пути». «Ты так же далека от правильного пути, как инвалид от венского вальса», — ухмыльнулся Мэтью. Вигдис сидела за стойкой с раскрытым ртом и горящими, будто от жара, щеками. Казалось, с ней случился приступ лихорадки. Глаза ее остекленели, пальцы дрожали. Она даже не заметила, что Тора с Мэтью остановились рядом со стойкой. Дабы привлечь внимание администратора, Торе пришлось несколько раз громко кашлянуть. Вигдис оторвала взгляд от телефонной трубки, которую продолжала держать в руках, и положила ее на аппарат. «Господи помилуй!» — пробормотала она. «Надеюсь, все в порядке?» — поинтересовалась Тора. Глаза Вигдис округлились. «Какое там в порядке?» — возмутилась она. «Нет, конечно! Я вообще теперь не знаю, когда тут все устаканится!» «Что-то стряслось?» — встревожилась Тора. «Неужели нашли еще один труп?» «К счастью, нет», — ответила Вигдис. «Мне только что сказали имя человека, погибшего на конюшне. Щеки ее покраснили еще больше» это эрикюр проговорила она сокрушенно покачивая головой рикюр переспросила тора кем он работает работал поправила Вигдис. придется привыкать говорить о нем прошедшем времени господи как же все странно сначала бирна потом рикюр так кем он запнулась тора — Работал. — Он читал ауры у нас в отеле, — сообщила Вигдис. — Высокий, худой, лысоватый. — Невероятно! — Уму непостижимо! — простонала она. Тора пересказала Мэттью последнюю новость. Не зная, как по-немецки аура, она попыталась изобразить ее мимикой. Мэттью осведомился, не нимпля имеет в виду, На что Тора сокрушенно покачала головой и пообещала ему разъяснить значение своих жестов позже. Затем снова обратилась к Вигдис. «Откуда ты это узнала? Кто-то тебе сообщил?» «Его сестра», — чуть не плача ответила Вигдис. В одном из карманов обнаружилась кредитка, и по ней установили имя владельца. Какой-то полицейский позвонил сестре и попросил опознать тело. Она его ближайшая родственница. Тело увезли в рейкьявик. Она тяжело вздохнула, словно увоз тела был самым неприятным из всех перечисленных событий. — Сестра сама не своя, — говорит его, затоптала лошадь. «Лошадь — Лошадь? — удивилась Тора. В разговоре с ней и Юносом полицейский офицер не указал причину смерти. — Какая лошадь? Она не сообщила. А я от страха онемела и даже спросить не смогла. Вигдис испуганно посмотрела на Тору. Думаете, нам лучше не выходить отсюда? Понять не могу, что у нас тут происходит. Но выходить или нет, решает каждый сам, ответила Тора и успокоила. Полагаю, действует не серийный убийца, если вы это имеете в виду. «Нам ничего не известно. Возможно, смерть Эрикюра была случайной, и это простое совпадение». Тора ненадолго задумалась. «Полицейские не называли гибель Эрикюра подозрительной? Не припомните, сестра не заметила ничего странного?» «Да вроде нет», — немного помолчав, сказала Вигдис. «Хотя постойте, была странность». Прощаясь, она просила меня быть поосторожней. Сейчас, мне кажется, она что-то не договаривала Страх на лице Вигдис сменился любопытством. «Ну, кому понадобилось убивать Эрикюра?» — произнесла она. «Достоинств у него было маловато, но и плохим человеком я бы его не назвала». «Бедняга!» — вздохнула она и часто-часто заморгала. Торе показалось, что администратор пытается выдавить слезу. Иногда я была с ним не сдержанной. Ну и он тоже хорош гусь. Видит, что у меня дел не проворот, и все равно подходит со своими расспросами. Тора не имела желания вдаваться в историю явно непростых взаимоотношений администратора и ищица Ауры, поэтому не стала ни утешать Вигдис, не имитировать сочувствие, а просто спросила. «Он интересовался лошадьми?» «Бог мой, нет! Не могу себе даже представить!» — отозвалась Вигдис. «Он был таким бледным! Мне казалось, он и из номера-то выходит только для того, чтобы покурить!» После чего твердо прибавила. «Он определенно не увлекался лошадьми. А лисами?» Вопрос был глупый, но Тора постаралась об этом не думать. «Лисами?» — изумилась Вигдис. «Зачем?» «Ну, просто так», — сказала Тора и решила продолжить тему. «Его сестра ничего не говорила про лис?» «Нет», — покачала головой Вигдис и посмотрела на Тору, словно усомнившись в здравости ее рассудка. «Я передала вам все, что знаю». «Как вы думаете, Эрикюр мог пойти на конюшню с какими-то целями?» — спросила Тора, оставив лис в покое. — Они с Бергером были друзьями? Вигдис подняла брови. — Нет, друзьями они не были, — проговорила она и прибавила голосом профессиональной сплетницы. — Вот Бирна... Бирна и Бергер были очень близкими друзьями. — Да, я знаю, — сказала Тора и увидела, как лицо Вигдис помрачнело. Нужного эффекта от выдачи секрета не получилось. эрикюр часто говорил с Бирной или о ней. Они держались друг с другом как друзья или как коллеги. «Да они вообще не общались», — уверенно заявила Виктис. «Это были совершенно разные люди». «Он... ну, вроде...» — она запнулась. «Говорите честно», — предложила Тора. «Вы никому не поможете, если нарисуете идеализированный портрет». Вигдис явно приободрилась. «Вы правы», — согласилась она. «Сказать по правде, Эрикюр был тупицей и слюнчаем. Вечно ходил грязным, небритым. Судя по одежде, и пенни лишнего не имел. Нахал и наглец. Он производил ужасное впечатление». Вигдис явно не требовалось подталкивать к написанию впечатляющего портрета. Бирна, напротив, очень заботилась о своей внешности. Всегда чистенькая, ухоженная, опрятная. Приятно посмотреть, но только снаружи. В душе она была совершенно другой. Если ей что-то было нужно, она разговаривала ласково. Но стоило отказать, сразу становилась ведьмой. Она обворожила Йонаса и вертела им, как хотела. Вигдис остановилась перевести дух. По-моему, у них с Эрикюром общем было только одно — жадность. В остальном они отличались, как сыр от мела. Тора слушала злобную болтовню Вигдис самым серьезным видом. Понимающе кивала и всеми силами старалась не выдать своего удивления. «Значит, вместе время они не проводили. А Эрикюр мог догадываться о ее намерениях не больше других?» «Абсолютно точно», — авторитетно заявила Витрис. «А кажись они на необитаемом острове, Бирна и там не стала бы общаться с Эрикюром». «Понятно», — кивнула Тора. «Скажите, а как вели себя Бирна и Эрикюр незадолго до своей гибели?» «Как обычно? Не вспомните, не было ли в их действиях каких-либо странностей?» Викдис поразмыслила над вопросом, покачала головой и заверила. «Вели себя, как обычно. Никаких странностей я за ними не замечала. Хотя Бирну видела нечасто. Но если бы она повела себя необычно, от меня это бы не укрылось. А с Эрикюром...» Я последний раз говорила, когда он искал Йонаса. Зашел сюда и стал о нем расспрашивать. Вигдис прикрыла ладонью рот. Да это же было незадолго до его гибели. У Торы перехватило дыхание. Ему удалось встретиться с Йонасом? Не знаю, — пролепетала Вигдис. Я посоветовала ему заглянуть к нему в офис. Но не могу сказать, встретились они или нет. Об Эрикюре расспрашивать было больше нечего, и Тора вернулась к началу разговора. «Скажите, пожалуйста, а почему за отелем с западной стороны лужайка подстрижена, а с восточной нет?» «Я не знаю», — удивленно ответила Вигдис и подозрительно посмотрела на Тору. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Просто интересно. Странно как-то», — пожала плечами Тора и торопливо прибавила. «Не в курсе, Йонас или, может быть, Бирна, не просили проделывать в земле маленькие отверстия? Ну, чтобы почву проверить!» Лицо Вигдис приняло озадаченное выражение. «Отверстия в земле для проверки почвы?» — повторила она. «Такие маленькие ямки!» — Тора кивнула. «Ямки или отверстия — все равно. Они делаются вручную, без специального оборудования». Вигдис энергично покачала головой. «Абсолютно точно нет. Если бы кто-то копал на лужайке, я бы об этом знала. В мои обязанности входит следить здесь за всем. Йонас человек забывчивый, многое упускает, поэтому мне приходится быть внимательной». «У Бирны имелся еще один рабочий кабинет помимо ее номера», — вступил в разговор Мэтью. «Определенно не знаю» но меня бы это не удивило, — сказала Вигдис. Она частенько уходила из отеля утром или днем, но поблизости не бродила. Значит, где-то имела укромное местечко. Вигдис заговорщицки подмигнула Торе. — А возможно, она в это время встречалась с Бергером? — Кто знает, — улыбнулась Тора и взглянула на часы. — Последний вопрос, и мы перестанем вас беспокоить. «Вы не знаете, кто подстригает лужайку?» Вигдис ответила без запинки. «Йокул! Официантом у нас работает!» «Вы не шутите?» — спросил Йокул и огляделся, словно опасаясь скрытой камеры. «Вы действительно хотите знать, почему часть лужайки не подстрижена?» «Да», — улыбнулась Тора. «Это ведь твоя обязанность». «Совершенно верно». Подрабатываю немного. Большую часть времени мне делать нечего. Занят я только, когда в ресторан приходят постояльцы. Вот и согласился подстригать лужайку. Находчивый юноша, — похвалила Тора. — Но почему ты не скашиваешь всю траву? Неужели мешает большой камень? — Нет, он мне совершенно не мешает, — пробормотал Йокул. Причина в другом. Почва там неровная. Рытвины, бугры, тяжело водить косилкой, да и глохнет она. Поэтому я и решил не мучиться, пока никто не жаловался. А что, Йонас выражал недовольство моей работой? Нет, что ты, успокоила его Тора и снова улыбнулась. Кстати, ты не мог бы одолжить мне лопату? Честное слово, говорил Мэтью, методично махая лопатой. — Должен признать, женщина ты уникальная. Ради других я бы никогда не взялся рыть землю. Помалкивай и не отвлекайся. Они находились в центре лужайки за отелем, куда пробрались очень осторожно. Первой двигалась Тора. Дойдя до едва заметного холмика земли, она приказала Мэтю копать. — Здесь нас ждет нечто необыкновенное, — заверила она его. Мэтью вогнал в землю лопату и обеими руками взялся за ручку. Вскоре он выкопал небольшую ямку. «Вот тебе», — сказал он Торе, — «гляди, изучай». Тора подошла ближе и увидела остатки фундамента. Мэтью почесал лоб. «По-моему, здесь находилось какое-то здание. Дом или хозяйственная постройка?» Он подкопал еще немного с обеих сторон каменной кладки и прошептал. — Черт подери! — Тора нагнулась и спросила. — Надеюсь, ты видишь то же, что и я. Она выпрямилась и подала ему руку. — Поздравляю! Я была права. Это пепел. Здесь находился дом. Жилой дом, но он сгорел. «Мы видели, как он горит на том детском рисунке», — произнес Мэтью. «А в окне горящего дома были глаза, помнишь?»